Глава шестая. Красная тряпка для быка. Айк. В голове что-то щелкает. Перед глазами плывет красная пелена. Я плотно сжимаю челюсти, играю желваками. Перечитываю записку жены второй раз, третий. Снова и снова изучаю послание бешеным взглядом и не могу понять, как Мария решилась на подобное. Комкую салфетку и швыряю ее на пол. Злобно рычу в пустоту спальни. Нахожу телефон и звоню жене. Сейчас она у меня попляшет на углях. Мария берет трубку почти сразу. Даже нормально отвечает. «Айк, привет, я хотела поговорить». «Не слушай, что она там хотела. Ты охренела?» Ару совершенно, не сдерживаясь. «Да как у тебя совести хватило послать меня в жопу? Я тебе кто? Быдло из подворотни. Что ты такое себе позволяешь? Я хоть раз послал тебя в жопу, ответь». «Это я на эмоциях». что она сразу, стушевавшись. «Быстро извиняйся». Снова ару. «Я внимательно тебя слушаю». Неожиданно ее голос меняется, становится на порядок тверже. «А ты? Ни за что не хочешь извиниться, Айк? Тебе тоже есть за что?» «Я не привык слушать от нее такие речи. И кто на подобному не привык? Шумно выдыхаю, пытаюсь справиться с собой. Не будет никакого конструктива, если продолжу орать. А мне нужен конструктив». «Где ты?» — спрашиваю почти спокойно, а потом все же срываюсь на резкий тон. Я немедленно приеду, заберу тебя. Дома нас будет ждать очень серьезный разговор. Ты мне все объяснишь и про жопу, и про отъезд. «Не надо, не приезжай», — отвечает Мария. «Я спрашивал тебя, что мне делать? Немедленно». И тут она осмеливается меня перебить. «Я не хочу тебя видеть, Айк». На этом Мария бросает трубку. «Что это, как не хамство, в последней степени?» Отвожу от уха мобильный, пялюсь на него удивленным взглядом. А потом еле сдерживаю желание долбануть им об стену. У меня аж в уша гудит от гнева. Моя жена не просто охренела, она попутала все берега разом. Но если она думает, что я спущу ей такой срок, то она плохо меня знает. Айка Марян не тот человек, кого можно безнаказанно слать в жопу, а потом еще и кидать трубку. веду пальцем по экрану, активирую приложение, которое отслеживает смарт-часы всех членов моего семейства. Я нечасто им пользуюсь, ведь за детьми следит Мария. Она в основном дома или в магазине. Даже если собирается куда-то еще, всегда пишет мне. Всегда, но не сегодня. Очень скоро выясняю, что жена и дети находятся по великолепно известному адресу. К матери сбежала. Еще и детей забрала. Но это ожидаемо, ведь ей больше некуда деваться. Можно было сразу догадаться, что она там. Вот только отсиживаться у матери я ей не позволю. Несколько раз шумом выдыхаю, пишу Марии. Собирая детей, через полчаса приеду за вами». Она снова мне отвечает то же самое, не приезжай. Сказал, приеду, собирайтесь, снова пишу ей, не поедешь по-хорошему и закину тебя на плечо и отнесу в машину. И тут мне прилетает, мы не откроем тебе дверь. Серьезно? Это что за бунт на корабле? Я подавлю его в два счета, я... Уже хватаю ключи от машины, собираюсь выйти из спальни. А потом представляю, какой безобразный сейчас разразится скандал у тещи. Я себя знаю, когда я на взводе могу натворить серьезных дел. А сейчас я не просто на взводе, я в бешенстве. Всего аж трясет. Но там же дети. еще испугаются. Лиана только уж точно расплачется. Нет, так не пойдет. Я не стану устраивать разборки с женой при Давиде и Лиане. Мы так никогда не делаем. Должны быть в этом мире какие-то грани, которые не нужно переходить ни при каких обстоятельствах. Но я же должен как-то поговорить с Марией. Образумить ее, вернуть домой. Вдруг она там будет сидеть неделю». «Так дело тоже не пойдет. Мне два дня без нее много. Впрочем, устроить разговор с женой этот отэт даже на вражеской территории мне вполне по силам. У меня в той квартире есть засланный казачок. Любимая теща. Татьяна Александровна, мама Марии, меня просто обожает. Когда бы я к ней ни не пришел, всегда накроет на стол, предложит кофе, спросит, как дела, побеспокоится. Мои хорошие отношения с тещей обусловлены тем, что я очень много ей помогал. Было время, когда мы с Марией жили в ее квартире, Я вообще старался не быть нахлебником. Продукты покупал, починил ей шкаф, в общем, был полезным. Потом, когда у меня дела пошли в гору, тоже про тещу не забывал. Поменял в ее квартире мебель, купил ей посуду мойку и много чего еще. Как результат моих стараний, она никогда не настраивала Марию против меня. Помогала с детьми и, в принципе, вела себя как адекватный человек. В общем, теща у меня золото. Очень надеюсь, что не сусальная. Усаживаясь на кровать, пишу ей. Здравствуйте! «Вы можете завтра с утра погулять с детьми часов 9 девять, а я бы пришел к вам в это время. Мне нужно нормально поговорить с Марией наедине». «Перечитываю свое сообщение», — написал оптимально. «До завтра успею хоть немного остыть». «Вообще не надо было звонить Марии на голых эмоциях. Уже представляю, как завтра поеду разговаривать с женой, мысленно строю диалог, однако получая в ответ совершенно не то, что хотел. Ай, как ты мог спутаться с секретаршей? Ну, ни черта себе!» Мне еще перед тещей оправдываться, что ли? Они меня обе доконают. И что такого я смог, что жена с матерью мне этим тычут? Всего-то 10 лет я любил Марию, носил на руках. Ах, какой я нехороший. Уже в который раз за последние полчаса выдыхаю в тщетной попытке успокоиться. Пишу теща. Я не изменяю Марии. У меня секретарши ничего не было. Вы-то хоть поверьте мне, вы же меня знаете. Теща не сдается. Мария видела тебя с ней. Но я тоже не сдаю позиции. Что она видела? Как я поправляю ремень? Она не так все поняла, я ничего не делал. Мария мне рассказала другое. Стоит она на своем. Тут уже не выдерживаю, записываю ей голосовое сообщение. Татьяна Александровна, при всем уважении. Вы не считаете это глупым, что она вот так ушла с детьми, ни слова мне не сказав? Я ничего не делал. При секретарше поправил ремень на брюках. Ну, смешно же. Я не изменял. Мне необходимо спокойно поговорить с Марией, объясниться. «Помогите мне, как человек. Я что, многого прошу? Вы же понимаете, что Марии нет никакого смысла со мной ругаться из-за ерунды. У нас крепкий брак, дети, пожалуйста». Вижу, что сообщение доставлено. Потом появляется значок, что прослушано. И тишина. И мертвые с косами. Минуты три не меньше, а то и все пять. Но потом все же приходит ответ. «Приезжай к девяти тридцати, Давид будет в школе, Лиану возьму погулять. Спокойно поговорите».